И жители деревушки, среди которых не было ни одного, кто не успел бы полюбить бедняжку Нел, относились к ней также с нежностью, с сочувствием, возраставшим со дня на день. Даже школьники, беспечные, легкомысленные школьники, души не чаяли в этой девочке. Самые озорные из них вешали нос, если им не удавалось повстречать Нел по дороге в школу, и сворачивали с пути, чтобы справиться о ней у решетчатого окошка. И когда Нелл сидела в церкви, они случалось осторожно, заглядывали в отворенные двери, но никогда не заговаривались с ней первые, а дожидались, пока она сама не выйдет к ним. В этой девочке чувствовалось что-то такое, что поднимало ее над всеми. И каждое воскресенье повторялось одно и то же. Здешние прихожане были все из бедных поселян, так как в замке, давно превратившемся в развалины, никто не жил, и на семь миль кругом стояли только скромные деревушки. В церкви, в дни служб Нелл привлекала к себе всеобщее внимание. На паперти вокруг девочки собиралась толпа, дети цеплялись за ее платье, старики и старухи ласково здоровались с ней, отвлекаясь от своих пересудов. Все они, и старый, и млад, считали своим долгом обратиться к девочке с дружеским словом привета. Многие, кто жил мили за три, за четыре отсюда, приносили ей маленькие подарки. Те, кто был победнее, попроще, ограничивались добрыми пожеланиями. Нелл разыскала детей, игравших на кладбище в тот день, когда она впервые посетила его. Мальчик, который рассказывал о своем брате, особенно полюбился ей. И они часто сидели рядышком в церкви, или поднимались вдвоем на колокольню. Мальчик помогал ей всем, чем мог. Во всяком случае, так ему думалось. И вскоре между ними завязалась крепкая дружба. Как-то днем, когда Нел сидела на своем обычном месте в церкви, погруженная в чтение, этот малыш прибежал туда весь в слезах, положил ей руки на плечи, минуту пристально смотрел на нее, потом вдруг порывисто обнял за шею. «Что с тобой?» — спросила Нелл, гладя его по голове. — Что случилось? — Она еще не такая! — крикнул мальчик и прижался к ней еще теснее. — Не такая! Нет, нет! Девочка с изумлением посмотрела на него, откинула ему волосы со лба и, целуя, спросила, что все это значит. — Не уходи к ним, Нелли! — взмолился мальчик. — Их никто не видит! Они не могут ни поиграть, ни поговорить с нами! Оставайся такой, как есть. Такая ты лучше. Я не понимаю тебя, сказала девочка. Объясни. Все говорят, начал он, заглядывая ей в глаза, будто ты станешь ангелом, прежде чем птицы опять запоют весной. Скажи, ведь это неправда. Нел, не уходи от нас. Я знаю, там на небе так светло, но все равно не уходи! Не уходи туда! Девочка, Поникла головой и закрыла лицо руками. «Она сама не хочет!» — сквозь слезы радостно воскликнул мальчик. «Ты никуда не уйдешь! Ты же знаешь, как мы будем жалеть тебя! Скажи, что останешься с нами, Нел. Скажи! Скажи!» Он молитвенно сложил руки и опустился перед ней на колени. «Посмотри на меня, Нел. Скажи, что не уйдешь! Тогда я буду знать, что это все неправда, и перестану плакать!» «Скажи «да», Нел. Но голова девочки была по-прежнему опущена, лицо закрыто ладонями, она молчала. Слышались столько ее рыдания. «Добрые ангелы будут рады, что ты не ушла к ним, а осталась среди нас», — снова заговорил мальчик, пытаясь завладеть ее руками. «Вилли ушел туда, но он никогда бы так не сделал, если б знал, как мне скучно без него в нашей кроватке». И все же девочка не могла вымолвить ни слова ему в ответ и плакала так, будто сердце у нее разрывалось на части. «Зачем тебе уходить, Нел? Ты же сама будешь горевать, когда услышишь, что мы плачем здесь. Все говорят, будто Вилли теперь на небе и будто там вечное лето, но я-то знаю, как ему грустно, когда я ложусь на его могилку, а он не может поцеловать меня. Если ты все-таки уйдешь, Нел? Он прижался к ней щекой и погладил ее по лицу. «Будь ласкова с ним, ради меня. Скажи ему, что я люблю его по-прежнему. Скажи, как я любил тебя. И Если вам будет хорошо там вдвоем, я постараюсь не плакать и никогда ничем не огорчу вас».